27 декабря королевский распорядок дня. Очень грустный день, 25 годовщина дедушкиной смерти. Пришлось возлагать венок на могилу, надевать черную вуаль и так далее. Вуаль все липла к блеску для губ. Я на нее дула, дула, но без толку. В конце концов рванула и шляпку унесло ветром в джиновейскую гавань. Принц Рене выудил ее с помощью Развеселых курортниц Которые загорали топлес Но шляпка испорчена безнадежно Семь дней не видела Майкла